Глава одиннадцатая. Соня. Немного переживаю, что пришлось расстаться с братом. Мы отвезли свято в отель «Олимп», где он вместе с тем придурком, все называют его шведом, и остальными ребятами должен заселиться в номер этажом ниже нашего. Это помещение станет штаб-квартирой всей команды на несколько дней. «Готово?» — спрашивает мой спутник. Провожаю глазами Свята уходящего по вымощенной брусчаткой широкой дорожке по направлению к отелю. Угу, киваю и перевожу взгляд на Глеба. Перед отъездом он успел переодеться. В светлой рубашке с короткими рукавами его бицепсы выглядят просто убийственно. Широкие плечи до предела натягивают ткань. Крепкие мышцы под яркими татуировками перекатываются литыми буранами а загар на открытых участках кожи отливает чистым золотом. Он опять хмур и сосредоточен. И мне невольно хочется выкинуть что-нибудь эдакое, чтобы попробовать расшевелить этого здоровяка. Ведь улыбка Глеба такая редкая, но почему-то особенная, сияет и вдыхает жизнь во все, что находится рядом. Сначала салон красоты или магазин? Магазин отвечаю я смотрю искоса пытаясь различить светло зеленые глаза за темными стеклами солнцезащитных очков хорошо он сворачивает к огромному комплексу состоящему сразу из трех торговых центров а волосы ты кстати нарастить не хочешь не нравится моя прическа усмехаюсь я сказал бы спасибо что согласилась надеть концертный наряд для шопинга Ходил бы сейчас с пацанкой в старой растянутой майке по дорогущим бутикам. Это просто...» Глеб пожимает плечами. «Не очень женственно, понимаешь? Длинные волосы тебе больше идут». «Ох, не повезло тебе». «Почему?» Любовно расправляю складочки на подоле. «Невеста у тебя обдергайка, да еще и бюст у нее эконом-версии». «Не обижайся». Он шумно выдыхает. С длинными волосами и в платье ты смотрелось бы гармоничнее. Пять часов в кресле парикмахера, а потом ухаживай за русалочим хвостом без устали. Нет, спасибо. Почему сразу хвост? Можно как-то посимпатичнее оформить, сделать длину до плеч, например. Стильная корешечка? М -м -м, чтобы моему благоверному не приходилось мною стыдиться, отворачиваюсь к окну. Был бы ты настоящим женихом, я бы еще подумала. А так нечего мне диктовать, что делать. Я горжусь своими волосами. И сиськами, и с задницей. Мне с ними комфортно. А кому не нравится, те могут быть свободны. Сонь. Цокает Глеб языком. «М Поворачиваться к нему совершенно не хочется. Я бываю грубым. У меня невольно вырывается смешок. Открытие века. Охота покурить, но терплю. В такую жару бедным мозгам и так хреново. А если еще дымом их травить на голодный желудок, то можно в обморок грохнуться. Не зацикливайся ты на сиськах. Они у тебя... классные. Выдал так просто, словно заурядное замечание про погоду. А у меня сразу щеки почему-то краснеют. А я-то думала, что ты меня как партнера по команде разглядывал. И закатываю глаза. «У нас нет мужчин и женщин, ага». «Да, но на твои мелкие сиськи пялился». Пытается сдержать улыбку Глеб. «Вот именно». Самой смешно становится. «Даже не надейся, у меня по этому поводу комплексов не будет». «Конечно». Отрицательно качает головой. «Точно». Соглашаюсь я. «Именно». «Ага». «Естественно». Добавляет он. «Значит, обычная стрижка? А что, тебе так не нравится?» Хмурюсь я. «Ну, придать бы форму». Я подумаю. Гордо закидываю ногу на ногу. «И веди меня в бутик Шанель. На меньшее я не согласна». «Не слишком ли высоко нос задираешь?» Глеб поднимает очки на лоб. «Зачем мне фурла какая-то? Сам эту дешевку носи». Ясно. Глеб паркует автомобиль, глушит двигатель, накидывает пиджак. То есть ты планируешь потратить всю свою будущую долю, чтобы приодеться, да? Лично я не собираюсь спускать столько денег на подготовку к делу. Жмот. Надуваю губы. Тогда у меня вряд ли получится достоверно сыграть любовь и преданность. Главное, сыграй желание. Ухмыляется он. Этого будет достаточно. Ухмыляется. А внутри меня почему-то пляшут ангелочки. Кто вообще пустил их во вместилище мрака? В филиал ада и уныния? В Софью, Коршунову? Какие, мать его, ангелочки! изыди прочь отсюда, прочь! Ого! Вот такое выражение! Он прищуривается, очевидно, изображая меня. «Злость! Она тоже подойдет!» С таким взглядом выглядишь горячий и страстный. Смеясь, мужчина покидает салон автомобиля. И еще. Словно вспомнив что-то, наклоняется и смотрит на меня. Я помню, что ты феминистка, поэтому дверь тебе не открываю. Пошел ты! Ворчу я, толкая дверцу и выпрыгивая наружу. Подол платья подхватывает теплый морской ветерок. Еле успеваю придержать его ладонями. «И не благодари!» Глеб щелкает сигнализацией. «Всегда рад выказать уважение к твоей жизненной позиции!» «Спасибо!» — рычу я. «Кстати!» — это он уже мне в спину. «Разве феминизм не предусматривает, что я не должен тратить на тебя свои деньги?» Стискиваю пальцы в кулаки. Медленно вдыхаю, выдыхаю. Натягиваю на лицо улыбку и оборачиваюсь. «Ну ты у меня попляшешь!» «Нет, милый», — говорю ласково и беру его под руку. «И сделай мне приятное, ладно? Помолчи, пока я буду медленно, но изощренно доводить себя до шипоголического оргазма». И ласково прижимаюсь к сильному плечу. «Удивительно! Настоящий каменный великан. Ничего не чувствует, а тепло от него идет, настоящее» человеческое и живое. Когда мы заходим в первый бутик, я не переживаю, что выгляжу недостаточно дорого рядом со своим спутником. На мне вещи, которые я приобрела, специально для дела еще пару месяцев назад, поэтому сотрудникам модного магазина не составит труда узнать модель из весенней коллекции. Как и ожидалось, девушки-консультантки при виде нас оживляются. Их лица расцветают в улыбках. Даже задремавший охранник деловито выпрямляется, потирая глаза. «Добрый день!» — слышится со всех сторон. И мы снисходим до того, чтобы заметить их присутствие. «Добрый!» — бросаюсь сдержанно, указываю Глебу на диванчик и шепчу. «Я сама!» Афера — это спектакль, где у каждого своя роль. И не имеет значения, что у вас есть на самом деле. Важно, что у вас есть по мнению других. Поэтому создание образа имеет очень серьезное значение. Уже сейчас можно примерять на себя тип женщины, на которую ее мужчина тратится с удовольствием. Это, это, это... Перечисляю, быстро прохаживаясь возле манекенов. Девушки быстро клюют на повелительный тон, срываются с мест, принимаясь хлопотать достают нужные размеры указанных моделей, провожают в примерочную, предлагают кофе. «Угостите лучше моего супруга», — царственно отмахиваюсь я. И одна из продавщиц тут же, сломя голову, бросается обслужить важного клиента. «Неплохо», — говорю отстраненно, примеряя первое платье. «Отдергиваю шторку, выхожу, Поворачиваю то одним боком к зеркалу, то другим, Перегнувшись через плечо, проверяю, достаточно ли плотно ткань облегает задницу. Вы в нем прекрасны, заверяет жгучая брюнетка с усиками над верхней губой. Придирчиво смотрю ценник. Не то, произношу печально, недостаточно дорогое. Я не могу появиться на приеме у мэра в наряде, который по карману его подчиненным. Поняла? Потея, она уносится в торговый зал. В это время я прикладываю к себе остальные наряды и один за другим отметаю. Простовато. Вдруг на глаза попадается какой-то каталог. Беру, начинаю листать и замираю, чувствуя, как гулко забилось сердце. Оно! Девушка! Капризно выдыхаю я, едва сотрудница возвращается с помощницей, держащей на вытянутых руках новые тряпки. Хочу это! О, -о, О! Она нервно облизывает губы, теребив рука форменного пиджака. Дело в том, что платье в единственном экземпляре, и мы отложили его для постоянной клиентки. Милый! Взываю я обиженно. Консультантки переглядываются, пытаясь оценить масштабы происшествия. Но есть же похожие! Мнется усатая. Только другого цвета. Хочу его. Своенравно поджимаю губы. э, -э, -э. Из-за угла появляется Глеб. Он словно не уверен, что звали именно его. Что, это ты меня? Подплываю к нему в расшитом стразами бежевом наряде и тычу под нос каталог. Котик, мне нужно вот такое платье. А они говорят. Дорогая. Прокашливается он. Попробую узнать, что можно сделать. Приняв строгий вид моего спутника на свой счет и побледнев, как мел, девушка бросается к телефону. «Ты уверена, что тебе хочется именно его?» Стараясь не терять лица, спрашивает супруг. Льну к нему, как ласковая кошечка, преданно заглядываю в глаза. «Да, котик». «Точно?» Его брови взлетают вверх при виде цены. «Там спинка открытая». «Ты же сам говорил!» Провожу пальчиками по его груди. Моя рука вздымается и опускается вместе с его тяжелым вздохом. «Все для тебя, малыш!» Сдается он. Радостно обнимаю его, прижимаюсь и вдыхаю свежесть парфюма. «Спасибо, пупсичка!» Встав на цыпочки, чмокаю в щеку с пробившейся щетиной. «Мы все уладили!» Сияет усатая продавщица и мчится к служебному помещению. Можете примерить? Торопливо прячусь за шторкой и жду. Через минуту платья освобождают от чехла и подают мне Изумрудный атлас темный, глубокий, богатый. Неспадающие лямки подчеркивают тонкие плечи и красоту ключиц. Небольшое углубление в декольте упирается как раз в складочку меж грудей которая рождается волшебством великого пушапа а длинная струящаяся юбка добавляет роста и изысканности силуэту Нихуахуа, а ты королевна шепчу себе поднос повернувшись спиной татуировки в таком обрамлении смотрятся изящными королевскими рисунками вы что то сказали крякает продавщица подошло отодвигаю шторку и притягиваю ее к себе мой муж шепчу ей на ухо пытается вымолить прощение за интрижку с секретаршей понимаете о чем я многозначительно двигаю бровями и девушка наконец кивает конечно придерживая пол и платья грациозно выплываю в центр зала как тебе спрашиваю я крутанувшись так чтобы подол тоже закружился, сверкая насыщенным темно-зеленым. Глеб отвлекается от журнала и на мгновение застывает. С трудом сглатывает, наклоняет голову и очки летят с лба прямо на колени. Он взмахивает руками в неловкой попытке их поймать, но сразу отказывается от этой попытки, позволяя черным полароидам упасть к собственным ногам бурчит он. «Что?» Упираю руки в бока, смотрю недовольно. «Опять скажешь, что я выгляжу толстой?» Продавщица вздрагивает, прикладывая ладонь к сердцу. «Разве так можно?» Отпечатывается в ее взгляде. «Нет». Глеб встряхивается. «Тебе ты очень хорошо». «Вот и замечательно». Довольно улыбаюсь я, И бросаю заговорщический взгляд на консультанту. Надо бы подобрать соответствующую обувь. С хитрым видом говорит она. Есть новые модели. Ручная работа. Перевожу взгляд на супруга. Разумеется. Неуверенно соглашается он. И сумочку. Вступает вдруг молоденькая помощница консультанта. Девчонка тоже слышала наш разговор. И сумочку. Подхватываю я, мысленно хваля сообщниц. «Самую лучшую, пожалуйста!» И удаляюсь к стенду с эксклюзивной обувью, плавно покачивая бедрами. Моя свита с гордым видом следует за мной. «Нам бы еще белье подобрать!» Невинно обращаюсь к продавщицам спустя еще два часа, когда терпение Глебушки оказывается на исходе. «Конечно!» Он закатывает глаза. Размер? 70А. В примерочную вносят по очереди комплекты, корсеты, пояса для чулок. Неторопливо перебираю их, что-то меряю, а что-то приказываю брать с глаз долой. Халатик? Спрашивает Усатая, демонстрируя розовый пеньюар с меховой оторочкой. Замечаю, что мой спутник уже стоит возле примерочной, навалившись на стену, и мрачно указывает мне на часы. «А у вас есть такой же, но только с перламутровыми пуговицами?» Улыбаюсь я. «Нет», — теряется она, не поняв моего юмора, и уносит вещь прочь. «Ты скоро?» — раздается мужской голос из-за шторки. «Долго еще?» И добавляет недовольно. «Дорогая!» «Котик, последний комплект, честно!» Отзываюсь я. «Хочешь посмотреть?» «Нет, спасибо. А ты погляди!» — говорю, резко отдергивая шторку. «Вдруг у меня в этом бюстье сиськи еще меньше, чем прежде?» Блондинчик широко распахивает глаза, ошеломленно пялись на роскошное кружево. Выпрямляюсь, проводя ладонями по нежной вышивке на ткани. «Неплохо, да?» Кручусь и снова смотрю на него. «И без поролоновых вкладышей. Терпеть их не могу. «Угу», — неуверенно мучит он. Нагибаюсь, пристегивая поиск к чулкам. «Брюки превращаются, превращаются брюки. Теперь все?» — спрашивает Глеб с хрипотцой в голосе. «Больше ничего не будешь выбирать?» «А можно?» Включаю святую невинность во взоре. Делаю шаг ему навстречу. «Нет», — бросает он строго. «Нам пора!» Быстро вталкивает меня в примерочную, подальше от взгляда ошеломленного охранника и задергивает шторку. «Фи, какой ты скряга!» хихикаю я, прикусывая губу. «Боже, все бы отдала, чтобы еще раз увидеть этот дикий взгляд!» «Большое спасибо!» Убрав платиновую карту в бумажник, говорит Глеб возле кассы. Сгребает десятки пакетов и быстро покидает магазин. «Спасибо!» — бросаю я сияющим от радости продавщицам. Подмигиваю охраннику и выхожу следом за муженьком. Звонко стуча каблучками, догоняю своего пакетоносца. «Злишься?» — беру его под руку. Висну всем телом, пытаясь заглянуть в суровые глаза, прикрытые очками. «Нет!» — отвечает он спокойно. Проходим мимо приземистого мужичонка в костюме от дольча который в присутствии пары охранников и жены с утиными губами растерянно шарит по карманам. «Ох!» — произношу я немного расстроена. «Это ведь была не твоя карточка, да, котик?» «Да, милая», — с довольным видом пожимает плечами он.